Глава восьмая Сначала я пришла в ужас, потом ударилась в панику. Потом мне нестерпимо захотелось прибить одного невменяемого фамильяра, но всё же любопытство взяло вверх. Это же надо, какая шикарная возможность мне выпала. Очутиться в святая святых городского конклава – мечта любой ведьмы. Конечно, он не сравнится с хранилищем в столице, но и в нашем провинциальном городке можно было найти весьма интересные ингредиенты. «Прош! Апрош!» – протянула я. «А как ты умудрился построить сюда портал?» Песец то ли хихикнул, то ли чихнул, но всё же ответил мне. «Талантливый фамильяр талантлив во всём». «А я смотрю, от скромности ты не умрёшь», покачала я головой, рассматривая содержимое баночки тёмного стекла, в глубине которой ворочалось что-то склизко и противное. «Даже не надейся», — подтвердил мое опасение пушной зверёк. Не стало подавлять вздох сожаления. И всё же. В Академии стоит защитный контур. Он не позволил бы создать портал за её пределы. Тем более сюда». На белой пушистой мордочке появилось хитрющее выражение. Вот недаром же говорят, что песцы — это лисы, только полярные. Подозреваю, что хитрость не обуславливается цветом шерсти. Эта черта характера заложена в крови. «А мы с тобой и не покидали Академию», — шокировал меня ответом Пушистик. «Между хранилищем Конклава и вашей школы есть подземный переход». За школу стало обидно, но наличие подземного перехода между Академией и хранилищем Конклава заинтересовало гораздо сильнее. Поэтому я спросила, как такое может быть? Ты откуда о нём узнал? Ведь магистры вряд ли будут говорить об этом всем подряд». У меня было ещё много вопросов, но внезапно Проша напрягся, невежливо шикнул на меня, прижал уши и забил пушистым хвостом по полу. «Бери, что тебе там нужно было, и уходим. Быстро!» Последнее слово он проговорил, уже растворяясь в воздухе золотистой пыльцой. «Что мне надо было?» Я поспешно повернулась к стеллажам. «Была бы моя воля, я бы много отсюда унесла». Руки сами собой потянулись к баночкам и пузырькам. Порошок из копыта единорога Эргейских гор, пыльца фловинских синих ромашек, крыло чёрной бабочки из эльфийских лесов. Откуда-то послышались шаги. Я заметалась по хранилищу испуганным зайцем. «Мамочки, если меня тут кто-то увидит, точно отчислят». «Проша!» — шёпотом позвала я фамильяра. Тишина. «Проша, неси сюда свой мохнатый зад!» Шаги приближались. «Хаос тебя забери!» Я устремилась в дальний угол помещения. «Вытаскивай нас отсюда!» «А я не в настроении лениво заявила мне пространство. «Что?» Я даже остановилась, не веря в такое вероломство от собственного фамильяра. «Ты специально меня сюда заманил? Думаешь, меня отчислят, и ты будешь свободен?» Мне красноречиво матерно промолчали в ответ. «Чтоб ты знал, крыса переросток если меня здесь застукают, то, скорее всего, будут судить. Значит, ты останешься привязан ко мне до самого конца процесса, а потом и исполнение наказания. Тебя уж точно никто не отвяжет от ведьмы-уголовницы», говорила я тихо, если уж быть откровенной наобум. На самом деле я понятия не имела, что будет, если меня тут поймают, но очень надеялась достучаться до мелкого гаденыша. Звук открываемого замка прозвучал погребальным колоколом. «Брошь твою мышь!» «Да не могу я сейчас, не могу!» — неожиданно признался писец «Ты в своем уме? На что ты вообще рассчитывал, когда тащил меня сюда? Ты ведь мне сказал, что пора уходить и быстро!» — растерялась я. «Думал, у нас будет гораздо больше времени. Понимаешь, как оказалось, портал высосал из меня слишком много сил. Не подрасчитал». Ты сама виновата. Тяжелая слишком оказалась, вот я и потратился. Надеялся, что пока мы будем тут, смогу подзарядиться, но не успел. Козел ты, проши, а не писец Ну как еще назвать этого пройдоху? Что теперь делать? Прячься, скомандовал Пушистик. Еще немного и смогу нас вытащить. Только ты слушай все, что я тебе скажу, и выполняй. Поняла? Я нырнула за стеллаж в самом конце зала. Светлячок погасил еще до того, как кто-то открыл дверь, затаилась, всматриваясь в кромешную тьму. Пошедший был не один. По каменному полу прошлись когтистые лапы. «Морг!» «Ох, этот звук я узнаю из сотни!» «Рейна!» «Ой, мама! Что здесь забыл наш декан?» А в том, что это был именно он, я даже не сомневалась. «Думаешь?» «Ну, конечно, голос точно его!» «Здесь должны быть все ингредиенты!» Видимо, ведьмак говорил с рысью, но я её ответов не слышала. Ему зачем понадобились составляющие для зелий? Холодок пробежался по спине. Неужели он решил самостоятельно сварить зелье противодействия? Ведь это из-за меня он так... Как бы это правильно назвать? Воспылал нежными чувствами, вот. Мужчина приближался. С каждым его шагом у меня внутри всё сжималось. Отступила в другой ряд, стараясь двигаться бесшумно. У нас мало времени. Неожиданно совсем рядом прозвучал знакомый голос, заставивший кровь в моих венах вспыхнуть пламенем. Магистр Вильсиус дал понять, что другие члены совета не должны знать о нашем посещении. «Значит, ведьмак здесь тоже почти нелегально. Интересно». Я не дышала. Просто зажмурилась и старалась слиться с интерьером. Что же делать? Нанести на себя чары невидимости глупый и неосмотрительный поступок. Декан сразу почувствует любые колебания магического фона. Тем более здесь, на территории владения Конклава, где магией пропитан даже воздух. Да и Рейна слишком хорошо знает мою силу. У меня будет только один шанс, чтобы уйти неузнанный. Тот момент, когда Проша поможет открыть портал. Тогда магистр Айвен, скорее всего, засечёт меня, но не успеет понять, кто именно был нарушителем. А там пусть докажет, что я вообще тут появлялась». Медленно, очень-очень плавно отступаю дальше, стремясь увеличить между нами расстояние. «Ну, боги, какой же у него красивый голос! Прямо до мурашек!» Внезапно нестерпимо захотелось увидеть мужчину. Ну, хоть одним глазком. Не кстати вспомнились его глаза, а ещё губы. Облизнула собственная, прогоняя воспоминания поцелуи. «Троллей хвост!» Украдкой вытерла вспотевшие ладошки о штаны. «Не думать об этом. Не думать об этом. Он ведь мой декан, похититель фамильяров и вообще... гад!» Говорила мне мать-настоятельница. «Элиссандра, всегда слушай свой внутренний голос. Он не даст тебе попасть в беду. Твоя интуиция спасёт тебе жизнь». И вот сейчас моя интуиция кричала изо всех сил. «Беги!» «Нет же!» Я замерла и продолжала вглядываться во тьму. Глаза немного привыкли к мраку. Я уже могла различить силуэт Кайла. И только теперь поняла, что именно меня смущало. С момента появления декана в хранилище он не зажег светлячок. Почему? А главное, как он ориентируется здесь? Ответ был прост. Ему не нужно освещение. Он использует чары ночного видения. Рейне тем более не нужен свет. Магическая кошка и без него способна видеть в темноте без всяких проблем. «Святые боги! Они ведь меня сейчас увидят!» Я пригнулась и неслышно двинулась к другому стеллажу. «Нужно выждать момент, когда ведьмак подойдет к следующему ряду, потом быстро перебежать за следующее укрытие. Один. Шаг. Еще один удар сердца. Два. Ну уже давай, чего ты ждешь?» Кайл остановился на том же самом месте, где я стояла до его вторжения. «Сейчас я уже могла более-менее хорошо рассмотреть декана в темноте. А может быть, от страха быть тут застегнутой у меня резко обострилось зрение? Чего ты стоишь? Что ты там увидел?» «Странно». Снова заговорил ведьмак, протягивая руку и проводя кончиком пальца по полке, с которой я брала минуту назад баночку с порошком из тех самых улиток. «Ты тоже это видишь, Рейна?» Кошка мурлыкнула, села у его ног, повернулась и... Посмотрела прямо на меня. Клянусь, она смотрела мне в глаза. Её зрачки слабо светились в темноте. Всего мгновения длился этот взгляд, но мне было достаточно, чтобы понять. Моя рысь меня не сдаст. лейска ты готова?» Оглушительным рёвом показался мне голос песца в голове. От неожиданности я дернулась и задела плечом что-то на полке. Я успела поймать стеклянную баночку до того, как она коснулась пола. Быстро поставил ее на место. «Насчет три», — продолжал командовать Проша. «Раз». «Я так и знал», — торжествующе произнес ведьмак, материализуя в руках огненный меч и поворачиваясь в мою сторону. «Два», — продолжил писец. Я ужом проскочила за следующий стеллаж, едва сдержала крик ужаса, натолкнувшись на скелет болотного брылха. Слишком неожиданно было увидеть эту клыкастую харю в темноте. «Адептка Вейлис», — вкратчиво произнёс Кайл. Собственное имя в устах нашего нового декана показалось издёвкой. «Меня здесь нет, это всё обман». «Я знаю, что вы здесь». «Да он просто играет со мной, как кот с мышью». «Нет, меня здесь». «Три». Холодным вихрем в меня ворвалась усиленная фамильяром магия. Плетение заклинания далось легко и почти без запинки. Но прежде чем воздух передо мной замерцал, превращаясь в марево Перехода, я услышала жесткое «Рейна, останови ее!» Инициированный фамильяр не в силах сопротивляться прямому приказу призвавшего его мага. «Давай!» Я послушно отпустила силовой поток, позволяя магии выплеснуться наружу. Яркая вспышка впереди дала надежду на удачное бегство, но именно в этот момент меня в спину ударили большие мягкие лапы.